Италия полнится слухами. Новые добровольцы, присоединявшиеся к армии Спартака, прибывали из все более далеких мест. Эхо восстание раздавалось далеко за пределами Южной Италии. Как горячий ветер из пустыни, слух о нем перелетал итальянские горы и реки. Путешественники-купцы переносили весь со станции на станцию в каждый город, на каждую виллу. Через Амницкие горы, вдоль берега Адриатики, Упиценов, по тихим холмам Трурии и до самых широких равнин долины По, эти невероятные слухи доносились до самых глубоких эргастулов, где спали деревенские рабы. И рабы всей страны заколебались так же, как подобные им в компании, увидевшие образ свободы на склонах Везувия. Они об этом говорили, но договориться им было трудно. Вопреки привычному политизированному образу, распространяемому марксистским мифом о Спартаке, Рабы были неоднородны и не были сплоченным общественным классом. Ведь Плутарх говорит о методе Гатона-старшего. Он всегда старался поддерживать между рабами ссоры и раздоры, потому что опасался их согласия и его последствий. Происходя из разных мест, прибыв в поместье с разными партиями, во всем нуждаясь, живя в страхе и унижении, рабы ссорились из-за любого путяка. Но как бы ни были они расколоты, дошедший до них слух не оставлял их равнодушными. Прежде всего, Они могли убедиться, что господа и управляющие все больше нервничают. Те тоже между собой говорили о мятеже. У на кушке всегда на макушке. По вечерам за ужином они переносили своим приятелям обрывки хозяйских разговоров. Этот гладиатор Спартак несколько раз подряд побил Римлян. Он основал на юге царство рабов. С кухонь новость долетала до конюшен и с конюшен до полей. При каждом пересказе повесть обрастала чудесными подробностями. Спартак – непобедимый гладиатор, при нем есть пророчица, предсказавшая ему вечные победы. Слухи – всегда главная питательная среда любой революции. Не подумай, парижский народ, что король хочет его перерезать, он не взял бы Бастилии. Тремя неделями позже дворянство Франции не уничтожило бы привилегии без ложных слухов, что все замки королевства разграблены. Ветер паники, дувший над Италией в начале 72 -го года до Рождества Христова, видимо, напоминал тот, что разжег Францию летом 1789 года. Многие рабы, движимые надеждой и страхом упустить единственный шанс, решились. По нескольку человек они сбегали с Латифундией богатых вил. Первыми, очевидно, были самые новые рабы. Те, кто еще вспоминал свободу. Те, кто на востоке, во Афракии, в Галлии или в Испании были воинами, кого еще не сломило рабство. Встречаясь друг с другом, эти маленькие группы сливались. Как и в самом рабском войске, Общие языки естественным образом сплачивали этнические общности. В начале беглецы днем избегали римских дорог и двигались по ночам. Они поддерживали друг друга, делились невеликими припасами, украденными при побеге, и пополняли их благодаря грабежам по пути. Еще они обменивались сведениями. Это были все те же истории, но все более необычайные. Раз это все знали, это непременно было правдой. Проблуждав в страхе несколько недель, Малые отряды, наконец, выходили на вопилиевую дорогу. В Лукании она была почти пустынна. К северу не шел ни один путник. В обратном же направлении двигались многочисленные беглые рабы. Их было так много, что они уже не считали нужным таиться и для скорости шли среди бела дня. Еще пара дней, и в нескольких милях севернее консенсии они встречались с передовыми разведчиками Спартака. Вооруженные рабы показывали им дорогу дальше. Новоприбывшие, поступали под власть Спартака и его помощников, сливались с общей массой, укрепляя уже сложившиеся этнические группы. Они делали оружие для себя и упражнялись в его использовании. Без труда подчинялись правилам, установленным Спартаком. Сначала законы вождя повстанцев предназначались для людей из Южной Италии, откуда приходило большинство рабов. Теперь же они распространялись на всю страну. Так утверждает Алюстия, говоря, что... Луканские законы стали общими для всех беглых даже по ту сторону пада. Во французском издании Солюстия ошибочное чтение фрагмента совсем из другого места, где на самом деле сказано, по ту сторону пада закон Лициния всем стал ненавистен.